Глава 33 Сидя на скамейке, сооруженный связанных жердей, Влад предавался странному занятию. Копался в своей голове. Не лопатой, разумеется, а мысленно. Хотя, возможно, мысли здесь вовсе ни при чем. А, возможно, и копается он не в голове. С той ночки когда опять вернулась та адская боль, миновала три дня. Все это время Влад вел себя рассеянно, устранялся от бесед или отвечал не в попад. Подолгу задумывался, глядя в одну точку. Ему смертельно надоело то, что с ним происходит. Еще больше нервировало полное непонимание происходящего. Ведь если правда вид, то в голову ему внедрили то, что должно помогать. Да, пользы много, но и плохого хватает. Ведь от такой муки можно рехнуться, оставшись дураком или вовсе откинуть копыта. «Если система должна помогать, пусть помогает, а не устраивает пытки. Размышляя, Влад начал склоняться к выводу, что все неприятности от того, что внедренное в него устройство работает само по себе, в автоматическом режиме, без вмешательства человека. А машина не может быть совершенной. Ни палатки, сбои или непродуманная система режимных работ. Это как, к примеру, сидишь ты за компьютером, гоняя в навороченную игрушку. И вот в самый решительный момент, когда идешь на мировой рекорд, экран гаснет с сообщением о завершении работы – А все почему? Да потому что автоматически скачано обновление, после которого в обязательном порядке проводится перезагрузка. Просто надо было первым делом настроить систему во избежание подобного, а уж потом развлекаться. Понятия не имея, можно ли вообще настроить то, что устраивает ему шоковую терапию, Влад все же пытался разобраться. Главным образом напрягая мышцы головы до такого состояния, что еще чуть-чуть, и уши начнут шевелиться помогало плохо. Точнее, вообще не помогало. Ноль эффекта. Но он продолжал стараться. Вот и сейчас занимался тем же самым. И так бы, наверное, и встретил свою смерть, или что похуже, если бы не душераздирающий крик из леса. Надо сказать, что помимо всего прочего рядом с лагерем оборудовали две уборных для женщин и мужчин. Вот именно со стороны женской и кричали, причем хорошо знакомым голосом «Лена». Скочив, Влад рявкнул Давиду, чинившему промывочную установку. «Бегом наверх, вместе с Лилей, и копиры прихвати!» «А ты? Я туда гляну, что там!» Лена кричала уже не первый раз. То медведя увидит на другом берегу реки, то шишка на голову упадет, то палец ухитрится порезать тупым ножом. И тревога из-за нее поднималась тоже не первый раз. Но порядок есть порядок. При любом переполохе следовало действовать по плану. Влад сунул за поезд опорик, схватил ружье, взвел и направился в сторону женского туалета. Уже мысленно смирился с тем, что придется выслушивать волнующий рассказ, как девушка едва не наступила на змею или, допустим, серенькую мышку, но тут замер. Среди ветвей промелькнула фигура в черной одежде. «Кто там?» — крикнул он. «Стоять! Убью!» В ответ треснула ветка, и опять раздался крик на этот раздавленный. «Лена!» — взревел он, прибавив ходу. Неизвестно успел укрыться в густых зарослях за уборной. Там вовсю трещали ветки. Один так шуметь не сможет. А затем чуть левее из зеленой массы выступила темная фигура, быстро натягивающая лук. Влад выстрелил, не задумываясь и не промазал. В ответ из заросля отрывисто стукнуло, ухо рвануло острой болью в дерево за спиной впился арбалетный болт. Опасаясь стрелять вслепую, где-то там в кустах должна быть Лена, Он начал стремительно перемещаться параллельно укрытия противников, чтобы затруднить прицел. Еще раз стукнул арбалет, перед носом прожужжало, ветки задрожали, из зарослей выскочила парочка лучников. Влад выстрелил прямо на бегу, ухитрившись промахнуться с трех десятков шагов. После чего плашмя растянулся на земле и перекатился в еле заметную ямку, оставленную в давние времена старателями. Чуть приподнялся, прицелился всерьез... Выстрелил, попал одному в голову. Второй выпустил стрелу, но не достал засевшего в окопе. Снизу заросли просматривались лучше, лишь стволы голые, листва почти не мешало. И Влад только сейчас разглядел десятки ног, приближающиеся к его укрытию. Это не просто гопы залетные, это очень серьезно. Выкатившись из ямы, он длинными прыжками рванул назад. «Прости, Лена, но выручить тебя в одиночку нереально». Только себя погубишь, а девушке не поможешь. Еще не выскочивый зарослей закричал. «Давид, прикрывай! Их там толпа!» Товарищ высунулся из грота, поднял пистолет, навел его в сторону реки, застыл. Наверное, никого не видел. Ничего. Обязательно увидит, ведь они наверняка за Владом рванули. Дорога наверх была непростой. Поначалу по каменной полке, узкой и неровной, потом надо карабкаться метра четыре по лестнице и все это на виду никакого укрытия поставив рекорд мира по бегу с препятствиями влад начал восхождение почти сразу рядом просвистела стрела оставив на известняке заметную отметину били издали но их там такая толпа что закон больших чисел сработает обязательно даже при поспешной неприцельной стрельбе непременно кто нибудь да попадет а кольчугу он не носит да и давид без нее расслабились нул пистолетный выстрел значит товарищ кого-то засек давай же стреляй пусть попрячутся а то по спине мурашки бегают в ожидании знакомства с бешено разогнавшимся с жаом наконечника хотя зачем им скрываться ведь вряд ли сталкивались с таким оружием и никто не знает как от него спасаться влад добрался до лестницы А в камень, будто салютуя в честь этого достижения, ударили сразу две стрелы. Потом еще одна, причем прошедшая так близко, что задело оперением неповрежденное ухо. Настоящая охота на органы слуха. Пистолет трещал раз за разом, с единственной остановкой для смены обоймы. Как хорошо, что они в копир помещаются, а то с двумя много не навоюешь. Еще пара секунд, и Влад наверху. И тут его, наконец, достали. Стрела прилетела сзади, угодив в точку, где плечо переходит в шею. Пробило насквозь мышцу. Окрабавленный наконечник замер чуть ли не перед глазами. Влад даже боли не почувствовал, но удар был столь силен, что он промахнулся рукой, не сумел сходу ухватиться за верхнюю перекладину лестницы. Потерял равновесие и темп, после чего, наконец, заорал. Еще одна стрела впилась под коленку. Вот на этот раз было очень больно.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 Влад не слышал, ругаясь от боли и ярости. Он, наконец, ввалился в грот, растянувшись на каменном полу. В этот момент достали Давида. Арбалетный болт вонзился чуть выше локтя правой руки, насквозь пронзив бицепс. От боли он выронил пистолет, к счастью, не скатившийся вниз. Влад, успевший чуть прийти в себя, заорал приказным голосом. «Назад! Не показывайся! Лиля, ты где?» «Тут я!» – испуганно донеслось из глубины грота. «Бегом вытащи из него болт, пока он в горячке мало что чувствует. Только наконечник сперва обломай, чтоб в ране не застрял. Продырявили насквозь, легко справишься». «Я не могу сломать». «Перережь». «Чем? Ножом трудно». «Да чем угодно. Оставь меня хоть на минуту в покое». Заскрежетав зубами, Влад пропихнул наконечник, пробивший его стрелы в трещину на полу грота. Скользя кровавленными руками по древку, попытался сломать, надавив, но не тут-то было». От боли в глазах свет начал меркнуть. Зря он на Лилю наорал. Нелегкое это дело. Достав нож, начал перепиливать древко. Муки от каждого движения адские, но надо терпеть. И быстрее, быстрее. Враги могут решить, что уложили всех, и сейчас начнут лезть наверх. Есть. Наконечник уже не мешает. А теперь самое приятное. — Лиля, видишь стрелу, что у меня в шее торчит? — Конечно. — Конечно. «Хватай за оперение и вытаскивай! Только быстро! А то я от боли чокнусь, если начнешь растягивать удовольствие!» Не чокнулся, но был близок к этому. С той, что под колено попало, возиться не пришлось. Она почему-то сама выпала, и голень теперь заливала кровью. А из шеи, после того, как вытащили стрелу, с двух сторон начало хлестать. «Влад, ты кровью зайдешь!» хрена страшно осклабился он. «Забыла? Я же древний киборг. Бегом штопай Давида, он нам живой нужен!» Дрожащей рукой затолкал в магазин еще три патрона, сунулся было к лестнице, но замер. Концы опорных жердин дрожали, кто-то уже карабкался наверх, а склабившись еще страшнее, сложил приклад. «Отдача в плечо сейчас ему противопоказана, придется стрелять от бедра. Ничего, опыт есть!» А вот и первый клиент высунул голову, в зубах нож, а глаза испуганные. Не ожидал, наверное, встретить здесь изготовившегося к убийству древнего. Влад выстрелил. В ореоле кровавых ошметков, еще миг назад бывших лицом, мертвое тело скатилось вниз. Высунувшись торопливо, разрядил ружье в толпу, которая ожидала внизу своей очереди. «Что? Думали я сдох? Хрен вы угадали!» Перезаряжая дробовик, едва не отключился – Накатила слабость, перед глазами потемнело. Посмотрел на рану. Кровь уже унялась, но потерял ее, похоже, прилично. Плохо, очень плохо. Давид и в лучшие времена серьезным бойцом не был, а уж без правой руки и вовсе ни на что не годен. «Лиля!» «Что?» «Как там Давид?» «Стрелу вытащила, но он сознание потерял. Руку ему перевязываю». «Как перевяжешь, хватай пистолет. Собери обоймы, патрона в карман насыпь. Я тебе показывал, как стрелять. Ты помнишь еще?» «Да». Если что, просто не давай забраться сюда. Путь один, засять напротив и снимай всех, кто будет забираться. Гранат у них нет, арбалетами и луками не достать. В одиночку можно целую армию держать». «Это кто вообще такие?» «Наши старые друзья, лудиты. Как нашли нас?» «Не знаю, может, Рикс выдал, хотя зачем ему это?» Осторожно высунулся и тут же спрятался. Внизу наготове стояли десятка два лучников и арбалетчиков, и не меньше половины из них успела выстрелить. Еще бы чуть, и нашпиговали голову. Лиля взвизгнула, когда рядом с ней посыпались отрикошетившие стрелы, растерявшие после удара о каменный свод всю силу. «Ах вы так! но ну сейчас я вас наказывать буду!» Открыв ящик, достал жестянку, поджег фитиль. Вот сейчас горит как надо, плавно, не разбрасывая искр, с тихим шипением подождав, когда прогорит три четверти, бросил вниз. Услышал, как бомба ударилась о камни и почти сразу грохнула. Засвистели осколки. Один влетел в грот, отрикошетил пару раз о камни, к счастью, никого не задел. А внизу кричали на разные голоса. Боль, страх, ярость, недоумение. С таким гостеприимством братья Лудита еще не сталкивались, наверное. Пользуясь суматохой, высунулся осыпал мечущуюся людскую массу картечью, заключенной в трех патронах. Стрелял в быстром темпе, закусив губу до крови. Отдача оружия, будто раскаленные гвозди, в рану забивала. «Да он быстрее сам помрет, чем эту толпу», — гомонит. После взрыва народ перестал его выцеливать, и вылазка прошла без последствий. Только когда уже отшатнулся назад, пролетела одинокая стрела. «Когда вид...» «Без сознания он. Наверное, очень больно ему сделало, когда наконечник отрезало...» «Кровь бежит. Бежит, но я остановлю. Обязательно остановлю. Это ведь всего лишь рука». «Ты давай, старайся. Не смотри, что рука. Люди, бывают палец иголкой уколят и умирают. Хлипкие мы». «Влад, а ты?» «Я почти в норме. Не переживай. Справлюсь». алена «Не знаю я, что с ней. Может, схватили, а может, не видел ее вообще. Как пошел в заросли, там этих уже толпа. Чуть не прибили меня». Будь они немного пошустрее, не добежал бы до лестницы. И что мы теперь будем делать? Для начала ты перевяжи Давида нормально. Я дух переведу, передохну пару минут. А потом будем выбивать их одного за другим. А их много? Много. Давай, перевязывай. И не волнуйся, мы справимся».